Глава тридцать шестая. Клэр проснулся на рассвете. Серый рассвет крался, как человек, замешанный в преступлении. Клэр увидел камин с холодной золой, стол, накрытый к ужину, и две рюмки с вином. Вино уже не искрилось и подернулось пленкой. Увидел стул Тес, не занятый теперь.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 О, Господи, можно ли быть такой наивной? Как я могу развестись с тобой? А разве нельзя? Теперь, когда я призналась, я думала, что моя исповедь даст тебе на это право. О, Тес, ты. Ты так по-детски простодушно, невежественно. Не знаю, как тебя назвать. Ты ничего не смыслишь в законах. Ничего. Как? «Разве ты не можешь?» «Конечно, не могу!» Ее грустное лицо исказилось от стыда. «А я думала, что...» — прошептала она. «О, теперь я понимаю, какой дурной считаешь ты меня. Но, клянусь тебе, поверь мне, я всегда думала, что ты можешь со мной развестись. Я надеялась, что ты этого не сделаешь, но...»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 Она боялась ему помешать, и, когда ушла старуха-поденщица, отправилась в кухню и больше часа наводила там порядок. Наконец в дверях показался Клэр. «Ты не должна так работать», — сказал он. «Ты не служанка, ты моя жена». Она подняла глаза, и лицо ее слегка просветлело. «Значит, я могу считать себя твоей женой?»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 И я тебе давно говорила, что, по-моему, я не заслуживаю уважения и поэтому не хочу выходить за тебя. А ты настаивал. Она разрыдалась и повернулась к нему спиной. Это растрогало бы всякого, но только не Энджела Клэра.